2015. Долпа откладывается. 26. Второй раз. Я знал с самого начала, что второе путешествие в Долпа будет кардинально отличаться от того, что я предпринял в прошлом году. За пять недель до старта я получил электронное письмо от Роланда Хантера, главы горной компании. В апреле мае аэропорт Джубхала закрывался на ремонт взлетной полосы. Это означало, что придется лететь из Катманду в Непалганж на индийской границе. Оттуда, на маленьком одномоторном самолете с Cessna, мы долетим до деревни Масиночур в нескольких часах ходьбы от Джубхала, а значит, и до Дуна и вдоль Бхири будем добираться дольше. На самом деле, предложение было очень интересное. Про Непалганж говорили, что это скорее индийский, чем непальский город. К тому же оттуда когда-то отправлялся в Долпа Дэвид Снеллгров. Долина Пхири, ровная и живописная, станет отличным первым переходом в нашем трекинге. Снеллгрову Непалганш не понравился. В 1956 году ему пришлось провести там три дня, снаряжаясь в семимесячное путешествие, которое ждало его впереди. Он по-прежнему нуждался в таких вещах, как сахар и мыло, парафин и динатурат, сковороды и кастрюли, зонт, сгущенка и чай в пакетиках, запасы муки и риса. Он также столкнулся с некоторыми проблемами, касаемо насильщиков и так выразился о несовпадении философии Сахибов и Кули. «Я предполагал, что буду хорошо платить им за то, чтобы путешествовать на моих условиях, а именно вставать лагерем, где пожелаю. Они же считали, что несут на себе вещи какого-то бедолаги иностранца, который легко сорит деньгами и с радостью последует за ними, куда бы они ни пошли. В субботу 25 апреля в Австралии отмечали День Анзак. В 2015 году исполнялось 100 лет с высадки австралийских и новозеландских сил в Галлиполи, и праздник был особенно торжественным. Тот день в Брисбене был очень расслабленным. Казалось, что воскресенье. Я сходил на тренировочную прогулку, выпил кофе и посидел в интернете. Надо было бы проверить снаряжение, которое я брал в Непал, поскольку до старта оставалось меньше двух недель. Во всяком случае, я так считал. Около половины пятого в Фейсбуке возник пост Рональда Хантера, который уже находился в Непале. В Катманду землетрясение, я в порядке. Я тут же полез читать новости. Землетрясение в Катманду, двое погибших. Дальше новости приходили все более и более тревожные. Эпицентр находился между Катманду и Покхарой, и сила толчков была 7,8 балла по шкале Рихтера. Это было самое мощное землетрясение за последние более чем 80 лет. Катманду сильно пострадал в 1934 году от природной стихии. В Фейсбуке и в Твиттере замелькали фотографии. Сноска. В 2023 году соцсеть переименована в X. 60 60-метровая башня Пхимсена, Тхарахара, полностью рухнула. Многие посетители были внутри. Здания на площади Дурбар, некоторым из которых было по 100 лет, сложились как карточные домики. Бесчисленные человеческие жертвы, их становилось все больше и больше. Потом сообщили, что землетрясение вызвало сход лавины на базовый лагерь Эвереста. Много погибших и еще больше пропавших без вести. На следующий день плохих новостей стало еще больше. Число признанных погибшими все возрастало и уже достигло нескольких тысяч. Однако до отдаленных деревень до сих пор не добрались, и с ними не было никакой связи. Один за другим друзья отмечались онлайн, что не пострадали. Тулси устроился по походному в собственном дворе. Йен Уолл с женой Саритой были невредимы, но пропала Саритина двоюродная бабушка. Ее деревня была разрушена, и никто не знал, где она. Родственники боялись худшего. Но через три недели она объявилась в Катманду. Она дошла до соседней долины в одних тапочках и добралась до столицы на попутном скутере. Когда прошел первый шок, Йен написал в Фейсбуке, каково было в то время находиться в Катманду. «Не слабо тряхнула. Город пострадал сильно. Наш дом хоть стоит, но везде стекло бито и все такое. Исторические здания все того, и, по крайней мере, одна дорога. Вот опять трясет. Не знаю, когда обратно в дом можно будет вернуться. Через некоторое время он написал еще: Мы все в порядке, дом стоит. Самих только еще потряхивает. Была пара больших толчков, но меньше, чем основной. Сейчас темнеет, спим во дворе. К сожалению, много погибших в городе. Аэропорт закрыт, все подавлены, оно и понятно. Вертолёты летают, больницы переполнены, правительство объявило режим чрезвычайной ситуации, просят иностранной поддержки. Площадь Дурбар буквально в лепешку, храмы, исторические здания, рухнул большой старый минарет в центре, рядом с парком Ратна. Была суббота, там внутри, по данным, находилось около 400 человек, почти все погибли. Передают самое сильное землетрясение в истории региона. Главный толчок длился, по-моему, несколько минут. Единственное, как могу описать, это какие ты в надувном замке, а с тобой стадо слонов, и все несутся на тебя по водяному матрасу. Буквально сбивает с ног. Во дворе стоять было невозможно. В базовом лагере большая лавина с пумари. Подробностей не знаю, но вроде в лагере два тоже лавина идет на долину молчания. Эйд Саммерс в это время находился на западе Долпа и ничего не знал о землетрясении. Однако его родные в Уэльсе услышали по телевизору, что Эйд пропал. Через некоторое время ему удалось дать им знать, что он не пострадал и что в данный момент едет в Катманду из Джомсома на автобусе. Утром в понедельник пришло электронное письмо от Роланда из Катманду. «Всем привет!» Вы уже все, наверное, знаете, что вчера в Непале было сильное землетрясение. Пострадало множество зданий, по всей стране сообщают о человеческих жертвах. К счастью, все группы ГК, Горной компании, в безопасности, и об их местоположении известно. В данный момент еще рано говорить, сможем ли мы провести наш трекинг по верхнему долпу, как планировалось. Поэтому ждите следующего письма через пару дней, когда будет больше информации. Я снова свяжусь с вами и сообщу, что решили. Безусловно, необходимо посоветоваться с властями, может, нам и вообще не разрешат идти. Также нужно учесть этический вопрос, правильно ли ехать в Непал во время стихийного бедствия, который просит помощи зарубежных государств. Кстати, я тут сегодня говорил с Эйдом, лидером трекинга Долпа, и он в порядке, едет из Джонсома в Катманду. Я проясню ситуацию, и когда буду больше про нее понимать, снова напишу и все расскажу, получится у нас в этом году верхняя долпа или не получится. Разумеется, в итоге трекинг отменили. Большинство государств выпустили предупреждение о нежелательности поездок в Непал. Но у меня уже были билеты на самолеты, я взял целый месяц отпуска от своей врачебной практики. Я твердо решил, что все равно полечу. Быть может, я хотя бы смогу чем-то помочь. Если не как врач, то буду палатки ставить, укрытия строить, еду разносить. Утром 7 мая мой борт тайландских авиалиний достиг долины Катманду. Стояла облачность, и гор не было видно. Глядя в иллюминатор, я заметил первые следы разрушений. Кирпичные трубы, обычно высокие, видные издалека, исчезли. Во время посадки я без всякого удивления подумал, что здание аэропорта похоже на декорацию из фильма про войну. Взлетали и садились массивные грузовые самолеты, десятки вертолетов, повсюду лежали груды оборудования. По дороге в отель, расположенный в Тхамеле, то тут, то там мне попадались сцены разрушения. Стены многих домов рухнули, входная арка одного из старых дворцов обвалилась. Вдоль по улицам, там, где раньше стояли дома, Теперь зияли проплешины. Некоторые дороги перегородили, и везде, где только хватало места, раскинулись палаточные городки с ярко-синими и оранжевыми навесами. В тот же день в кафе Нортфилд я встретился со старыми друзьями. У всех была своя история, где они были, что делали, когда город тряхнул с землетрясением в 7,8 балла. Большинство тогда не было в Катманду, И, Вернувшись, они своим глазам не верили. Эйт присоединился к нам около трех часов дня. Я был страшно счастлив видеть его. Вскоре подоспел и Роланд. Эйт удивил меня, сообщив, что, оказывается, в Катманду находится и мой старый амиго Филипп. И действительно, вскоре появился и он. Ему я тоже был ужасно рад. Во время землетрясения он был на трекинге по массиву и единственный тревожный признак, который он заметил, Далёкая лавина на склоне главной горы. Вечером мы все снова собрались в баре у Сэма. У Эйда завтра был самолет. К нам присоединились еще несколько человек, в том числе Роланд с невестой Хелен. Эми, приятная американка, уже несколько лет прожила в Катманду. Она прямо сказала, что большинству сейчас не по себе. Люди травмированы катастрофой, мучаются бессонницей. Землю до сих пор сотрясают остаточные толчки, И люди каждый раз приходят в ужас, бросая свои дела. Мы все согласились, что, по крайней мере, землетрясение произошло не в самый худший момент. Суббота — день отдыха в Непале, дети не учатся, офисные здания пустуют. Случись землетрясения в любой другой день недели, число жертв было бы на порядке выше. Тысячи школьников и офисных работников погибли бы под обломками зданий. Следующим утром я решил обойти город, чтобы увидеть разрушение своими глазами. Ступив на площадь Дурбар, я замер потрясенный. Почти все деревянные и каменные храмы рухнули. Те, что остались, пошли неимоверными трещинами и едва ли подлежали ремонту. Обломки уже начали убирать, кирпичи высились грудами. Тут же рядом торговцы раскладывали на земле фрукты и овощи, жизнь продолжалась. Вдалеке на холме, на той стороне долины, я увидел Своямбунатх, обезьяний храм. Ему явственно недоставало южной башни. Она обрушилась. Я вернулся наверх Тхамеля к Чану, большому роднику, обложенному кирпичом, где люди стирали белье. Эта прачечная располагалась прямо на задворках отеля «Малла». Теперь все было завалено обломками, отель обрушился прямо в родник. Семнадцать человек погибли на этом месте. Я был в ужасе. На такси я доехал до Боднаатха повидать друга из Долповского монастыря Намгунг, ламу по имени Долпо Мани Варинпоче Дунгси Огайенг Вместе мы отправились на прогулку вокруг гигантской ступы. Все молитвенные флаги сняли, большая золотая композиция над глазами Будды пошла трещинами. С основной полусферы ступы обвалилось много штукатурки. Вернувшись в Тхамель. Я увидел несколько групп спасателей, одетых в чистую, яркую форму. Многие были из департамента чрезвычайных ситуаций Лос-Анджелеса. Рядом были специалисты спасательных отрядов из Японии и Европы. Они все покупали сувениры перед отъездом, поскольку основная спасательная операция закончилась. Вечером я с удовольствием встретился в кафе Нортфилд с Йеном Уоллом, который прожил в Катманду уже 15 лет. Он приветствовал меня так. «Ну чего, Крузия, ты-то здесь что забыл?» Я рассказал про отпуск, про билеты и объяснил, что хочу помочь. Он описал мне ситуацию. Его жена, Непалка Сарита, работающая медсестрой, не пострадала. Однако ее мать во время землетрясения была в гостях у родных в деревне Гумпатханг в районе Синтхупалчик к северо-востоку от Катманду, и несколько дней от нее ничего не было слышно. Она сумела выбраться, доехав до города сначала на мотоцикле, а потом на автобусе. Деревню ее фактически стерла с лица земли, а Гумпатханг отдаленное место недалеко от тибетской границы, и помощь дойдет туда не скоро. Йен уже твердо решил, что поедет туда на джипе и привезет рис, брезент, спальные мешки и палатки. Я предложил поехать с ним в качестве медика. С нами собиралась Саритина сестра Гита, 20-летняя студентка. Она будет нам переводчицей и медсестрой. Ехать было 4 часа, а потом еще 6 часов идти пешком. Но мы были готовы к тому, что путь займет больше времени.